Там дела обстояли лучше. Заслон русских, который прикрывал портал, был уничтожен, и солдаты по металлическим сходням ворвались внутрь. По словам посыльного, удалось захватить пульт управления с учеными, пресечь аварийное отключение и с трудом, но отбиваться от подходящей охраны русских. Не задерживаясь, он вместе со своими бойцами последовал в портал. Огромный зал с необыкновенной установкой в виде большого кольца к которому подходило множество толстых проводов, был завален трупами в немецком камуфляже, людьми в белых халатах и русскими охранниками, хотя их форма и снаряжение сильно отличались от тех, с кем они воевали в лесу и перед порталом. Эти были экипированы в тяжелые шлемы с забралами, защитные пуленепробиваемые жилеты, и все поголовно оказались вооружены автоматическим оружием. Сейчас стоял вопрос продержаться до подхода основных сил и не дать противнику отключить установку. Взрывы гранат в закрытом пространстве оглушили почти всех. Команд уже никто не слышал и не слушал. Все попытки прорваться внутрь коридоров пресекались русскими, к которым подошло еще подкрепление, более многочисленное и соответственно экипированное. И уже они теперь начали выдаливать немцев в зал и аппарат из аппаратной прилегающих коридоров. Бой принимал затяжной характер и у бойцов команды стали заканчиваться боеприпасы, собираемые убитых товарищей. Как временное спасение оказалось прибытие отряда парашютистов, которые, ориентируясь на световые и дымовые сигналы, сумели быстро высадиться и сходу вступили в бой. Но это помогло мало. Сказывалось лучшее вооружение противника и то, что в коридорах русские автоматические карабины были буквально смертоносны, в отличие от немецких mp 40 с которыми воевали в основном бойцы зондеркоманды и парашютной группы. Пистолетные маузерские патроны не пробивали бронежилеты противника, и получив в грудь такую пулю, они через некоторое время снова вступали в перестрелку. Бой уже продолжался 15 минут, когда через портал в зал стали врываться солдаты 3-го батальона легштандарта СС Адольф Гитлер, в максимально быстром темпе, приехавшие к лесу и бегом преодолевшие 4 километра через лес. «Вот теперь повоюем!» – зло злоощрил Соренц. Оказалось, что винтовки, которыми в большей массе были вооружены солдаты, с близких дистанций неплохо пробивают бронежилеты противника, и сны огромных потерь удалось оттеснить русских снова в коридоры. В это же время пинками и вывернув руки, остатки зомбер-команды выводили из портала русских ученых, которых удалось захватить. Один из них толстоватый, плотный, с нокрими штанами, что-то кричал, показывая на часы. Но, получив удар прикладом винтовки по спине, скривился и упал, как подкошен. Тем не менее, двое солдат его подхватили и, скривив физиономию от воняющих штанов, вынесли у ученого, ли кто там был свой мир. Бойцы Лейфштандарта все прибывали, и колонны уже поднимались внутрь портала, сходу вступая в бой, захватывая коридоры. Галпштурмфюрер Готли Брэнс стоял в коридоре посреди трупов, держа русский штурмовой карабин в руках и победно осматривал захваченное помещение. Какое все же удобное и неплохое оружие придумали коммунисты. Скоро таким будут вооружены все солдаты Райха, и мы всем покажем, кто хозяин и в нашем времени, и в будущем. В этот момент в аппаратной что-то заревело, и под потолком замигали несколько уцелевших после 20 боя лампочек. Это было так неожиданно и так зловеще, что многие немецкие солдаты остановились, пытаясь понять, что происходит. Взгляд уперся в установку, которая сначала завибрировала, а потом начала плавиться». В этот момент как раз через нее проходили несколько солдат, и в зал ввалились две половинки людей в полевой форме СС, чисто и аккуратно срезанных, будто скальпель. Это было так невероятно, что все замерли, понимая, что происходит что-то невероятное. А потом была мгновенная вспышка. Выброс энергии оказался настолько сильным, что сжег весь зал, все прилегающие коридоры с прорвавшимися СССовцами, Аппаратный разнес вычислительный центр, добрался до переходного тамбура, специально оборудованного тяжелейшими дверьми для противодействия такому взрыву, расплавил их, но не смог прорваться дальше и стал метаться по научному комплексу, ища выход всей своей мощи. В итоге, пробив огромный дру в системе вентиляции, прорвал несколько контуров защиты, пройдя вертикально вверх более 50 метров по воздухозаборному колодцу, вырвался наружу в мертвый и холодный мир, озарив его вспышкой огненного пламени, поднявшийся над поверхностью более чем на несколько сотен метров. Более мощный и более смертоносный выброс энергии произошел в прошлом. Огромное пламя Невероятное по тем временам, в мгновение око сожгло все части СС, срочно стягиваемые к месту портала. Всех пленных, захваченных в будущем, тела защитников и спецназовцев, погибших в лесу, снаряжение и экипировку, которые уже вызвали большой интерес у специалистов. Ударная волна от такого выброса через несколько секунд сбила все самолеты люфтваффа, кружащие в этом районе. Добежала до деревни, где находился стационарный пост наблюдения за порталами из будущего, раскидала и раздавила машины, как кушинки, взорвала бензовоз, обеспечивающий бесперебойную работу генераторов. Удар, как огромный молот, стер с лица земли в домик и в комплекте с ним всех немецких специалистов, так не осмотрите на доставленных в эту глушь руководством Германии. Всем, кто выжил, впоследствии казалось, что то больше походило на месть богов, рассердившихся на вмешательство людей в высшей материи. Пережив ударную волну, прекрасно понимая, что могло быть результатом, остатки группы спецназа в составе четырех человек стали отходить подальше от места возможного ядерного взрыва в сторону канонады, пытаясь прорваться к позициям советских войск. Несмотря на свето под команда СС во главе с Сунтерштурмфюрером Шультом продолжала преследование пришельцев. Во время очередной стычки, когда русские снова показали зубы подстрелив еще двух бойцов из преследующего отряда, Шульту удалось окружить беглецов, и немцы методично и грамотно стали их отжимать к оврагу. Вопрос уничтожения и пленения был уже вопросом времени, когда в тыл ударила другая группа русских, вооруженная обычным для Красной Армии оружием. Фактор неожиданности сыграл свое дело, и окруженным беглецам удалось вырваться, но пришедшая помощь была наказана за свое вмешательство. Два неподвижных тела в московатах советско-армейской разведки остались лежать под деревьями. Когда две группы соединились, командир пришельцев тяжело дыша оглядел своих спасителей, остановившись рядом на немецких МП-40, советском ППД с дисковым магазином, карабинах Мосина и пулемете Дегтярева в руках красноармейцев. Протянул руку командиру коротко сказал. «Спасибо, мужики! Выручили!» Командир разведгруппы, посленно руководством окруженной группировки, с интересом оглядел экипировку новых знакомых, пожал протянутую руку, но, тем не менее, не выказал такого удивления, как ожидал командир пришельцев. «Да ничего. Меня, кстати, Игорь зовут. Максим». «Ну, тогда бегом, Максим. А то загоняют нас они, а там ваши уже заждались». Тот, кто предстался Максимом, чуть опешил. «Какие такие наши?» «Ну, ваши из специального батальона МКВД. Они нас и послали» вас встретить и проводить в расположение. Максим все больше не мог понять, что тут происходит. То, что их раздолбали и потом гнали эсэсовцы, то, что портал накрылся медным тазом и, видимо, на базе рванули ядерный заряд, тоже было понятно. Но вот то, что их ждали и послали помощь, но это вообще ни в какие ворота, а точнее, кто. «А с чего ты взял, что они наши?» Этот молодой, но побитый уже жизнью армейский разведчик ухмыльнулся. Так и форма похожая, и оружие, и радиостанции у каждого. Надежда, что не все потеряно, забрежила у пришельца. А кто там старший у наших? Это они уже говорили на бегу, пытаясь хоть как-то после многокилометрового бега держать темп, потому что сзади уже начали опять хлопать выстрелы преследователей. Разведчик прохрипел. «Майор Госбезопасности Кречетов!» «Да, дела!» прохрипел тот, кто пристался Максимом, при этом абсолютно ничего не понимая. Их нагнали через полчаса и прижали к речушке с обрывистым песчаным берегом. Переправиться с ранеными не было никакой возможности. На фланге уже засел немецкий пулеметчик, который грамотно простырил всю гладь воды. Бой затягивался... Нападавших они проредили, но все равно соотношение сил было однозначно в пользу немцев, и под плотным огнем противника, и советские разведчики, и спецназовцы откатывались берегом. Игорь несколько раз пускал вверх ракеты, подавая отчаянные сигналы, просяв помощь, но время шло, раненые товарищи истекали кровью, патроны заканчивались раньше, чем живые эсэсовцы, а ничего не изменялось. Когда в автомате закончились патроны, пришлось достать Грача и уже отстреливаться из него. В руке осталась последняя граната, когда натренированное ухо уловило звук боя. Причем Игорь готов был поклясться, что явственно слышал характерное, неторопливое тарахтение КПВТ и хлопки автоматических ушек, которые обычно ставили на БМП-2. И как бальзам на душу был грохот танковой пушки. Вся интуиция, жизненный опыт подсказывали, что это звуки спасения. Еще через пару минут из-за пригорка вылетели такие знакомые приземистые силуэты современных танков Т-64, Т-72 и двух БМП-2, на броне которых красочно расположились бойцы в камуфляже и в форме НКВД с осельковыми фуражками и винтовками Мосина в руках. Немцы без паники встретили нового противника с тервенелым огнем, прекрасно понимая, что из-за гонщика они превратились в жертву. Бой длился еще несколько минут, но массированное использование АГСов, спаренных пулеметов танков и боевых машин пехоты позволило задавить огнем остатки эсэсовского отряда и, закидав их гранатами, бойцы прибывшего отряда в короткой и яростной рукопашенной схватке добили ошалевшего противника. Максим неуверенно встал, засунул разряженный грач в кобуру, подхватил в земле автомат, закинув на плечо, двинулся к своим бойцам. Двое были ранены, а третий оглушенный взрывом немецкой гранаты, снял шлем, ошалило, сидел на земле и смотрел на стоящие невдалеке танки. А посмотреть было на что. Ясно видно, что техника не новая, не раз участвовала в боях, подбивалась и восстанавливалась. Динамической защиты практически не осталось. Но, тем не менее, она была любовно отремонтирована и даже покрашена в камуфляж. И уже включившийся в работу острый ум спецназовца стал анализировать ситуацию, прекрасно понимая, что у них на базе не было таких танков. Сборная солянка из бойцов, одетых в современные камуфляжи, вооруженные автоматами Калашникова и солдат в форме НКВД начала войны с петлицами в виде знаков различия, вызвало легкую улыбку своей абсурдности. Но те, кажется, не замечали ничего необычного. Обыскили тела немцев, деловито собирали трофейное оружие, выставляли боевое охранение, оказывали раненым первую помощь. Еще необычнее было то, как Игорь подскочил к командиру, который явно был из будущего, и, приложив руку к пилотке, делал доклад. У Максима отпечаталось в памяти обращение товарищ майор государственной безопасности. Хм, майор, да еще и госбезопасности да вроде и не из наших, да и снаряга армейская. Что ж, пойдем знакомиться. Уже подойдя ближе к человеку явной своего времени и командиру отряда, он с удивлением увидел у него на камуфляже шеврон с надписью «НКВД». SSC